эпилог. Я так рада, что вы проделали весь этот путь до самого конца. Успокойся, чёрт возьми. Ура! Я и правда надеюсь, что вы приятно провели время, выбирая свои приключения, потому что этот раздел было чертовски трудно составить. А ещё я надеюсь, Вы чувствуете, что уносите с собой багаж практических действенных методов, с помощью которых можете превращаться в более спокойную и эффективную версию себя, когда случается дерьмо. Потому что оно случится. О, ещё как. Дерьмо будет случаться как предсказуемо, так и неожиданно, каждый раз потенциально сбивая ваш день, месяц или жизнь с намеченного курса. Например, когда вы должны сдать первый черновик вашей книги через неделю, а вам ломает руку кот. Да, кот! Вообще-то, этот эпилог должен был быть совсем другим, пока я не присела на корточки над мистером Стаси, одним из двух спасенных мною бездомных котят, которых я ласково называю хэштег «Помойные коты Авенида Италии» в Инстаграм. Готова порадовать его бумажным полотенцем, пропитанным органическим кокосовым маслом. Он очень шелудивый. Я лишь пытаюсь помочь. К сожалению, как только я нагнулась с вытянутыми руками, мистер Стаси испугался. И вместо того, чтобы убегать от меня, как он обычно делает, когда я пытаюсь дать ему лекарство, он подпрыгнул высоко вверх и приземлился на мои вытянутые пальцы. Хрусть. С того рокового дня меня не раз просили объяснить на английском и на испанском, как, с точки зрения физики, кот может сломать человеческую руку. Сомневаюсь, что я сама это чётко понимаю. Может, планеты так выстроились. Самое близкое к действительности объяснение произошедшего, которое я могу дать, будто кто-то швырнул большой пушистый кирпич со всей дури под самым опасным углом и попал пустым прямо по моей пясной кости. Не забывайте, до того, как я повстречала мистера Стасси, он долгое время выживал на диете из мусора и воды грязных луж. Этот котяра, костлявый говнюк. На мгновение я была ошеломлена болью, а затем глубоким интуитивным осознанием того, что закончить книгу будет куда труднее, чем я рассчитывала. Самые левые пальцы на моей, к счастью, не доминантной руке были, и я считаю, что это специальный термин, расхреначены. Хотите узнать, как я отреагировала? Сначала я сказала мужу: "Мне нужно пойти немного погрустить из-за этого". Затем я поднялась наверх и заплакала от боли и смятения. Мои эмоции щенки находились в режиме сильного напряжения. И помимо всего прочего, я начала немного беспокоиться, поэтому я пошла в душ. Сосредоточившись на том, чтобы намылиться и не повредить и без того ноющую руку, было неплохим отвлечением внимания. И к тому времени, когда я закончила, я больше не чувствовала печали или беспокойства. Я чувствовала лишь злость. Да. Для тех из вас, что ведёт подсчёт, именно так мой список дней подряд, в которые я не злюсь, обнулился. Из-за долбанного кота, по отношению к которому я проявляла исключительно доброту и заботу, но который отплатил мне ударом мягким пушистым предметом. Всю оставшуюся ночь я расхаживала по дому и бормотала себе под нос. «Я очень злюсь на мистера Стаси» прямо как Ричард Гир, когда он был очень зол на своего отца в кроссовки. Я вообразила, как буду ему мстить. Представьте себе, ALS Ice Bucket Challenge с кокосовым маслом. И это позволило мне вспомнить, что Тим Стассерт, как я его иногда называю, всего лишь грёбаный помойный кот, который не хочет, чтобы его лишаи мазали кокосовым маслом. Он не виноват. Ох. А в связи со все обстоятельства, я осознала, что помимо завершения книги мне надо разобраться с вечеринкой на яхте по случаю дня рождения моего мужа, снять историю в Инстаграм для Urban Outfitters, записаться к парикмахеру до того, как я пойду рулить историями в Инстаграм аккаунте Urban Outfitters, а затем собрать вещи для трёхнедельной поездки по трём штатам США. Если начать отсчёт с этого отвратительного «хрусть», мне нужно было сделать всё это за 13 дней. Хм. В тот момент я ещё не знала, что у меня сломана рука. Я думала, что это просто сильное растяжение, которое не стоит того, чтобы тратить неисчислимые часы на поход в местную пародию на травмпункт, ведь у меня и без того было мало времени на завершение работы. Сразу после нападения кошки Моим идеальным и, как я полагала, всё ещё реалистичным результатом было закончить книгу в срок, чтобы у меня оставалось 6 дней на решение всех остальных проблем. Поэтому я выпила пригоршню от вилла и вернулась к работе. В течение следующей недели я неуклюже допечатала последние 5% книги правой рукой и тремя пальцами от левой, пока повреждённые пальцы обнимались под самодельной шиной, изготовленной из эластичного бинта, и двух пилочек для ногтей. Я выглядела как смесь капитана Крюка и кота-пианиста. Звучал ли на затворках моего сознания тревожный голос, говорящий: "А вдруг ты что-то порвала? А вдруг ты пожалеешь о том, что сразу не обратилась к врачу?" Само собой, но он уступил в приоритете другой тотальной буре дерьма в процессе рассмотрения. Кстати, я ни в коем случае не выступаю за пренебрежительное отношение к вашему здоровью, поэтому можете не сомневаться. Я полнейшее стекло. Если бы боль была невыносимой, я бы попросила моего редактора об отсрочке и побежала делать рентген. В то время по шкале от безболезненного до невыносимого ощущение было скорее неприятное. Я была в состоянии поднимать пальцы и набирать текст правой рукой. А мой муж делал за меня работу по дому. Я пропустила пару классных ужинов с друзьями, потому что последние 5% процесса написания заняли в 5 раз больше времени, чем предполагалось. И когда я снимала шину, мой мизинец дёргался туда-сюда, словно Джеймс Браун на концертном альбоме «Life and the Apollo». Ну а в целом казалось, что всё нормально. Когда я покончила с книгой, то решила, что пора бы и в клинику съездить. Тогда-то я и узнала, что это был перелом, а не растяжение. Один ноль в пользу мистера Стасси. Следующие несколько недель дались тяжело. Как вы помните, я планировала поездку по штатам. Ох! Но по ходу дела я успокоилась и разобралась со своими проблемами. Написание этой книги так будто готовило меня к такой ситуации в течение последних шести месяцев. Я словно притянула своими мыслями произошедшие со мной события, как в тайне Рон де Берн, за исключением того, что вместо неисчислимых богатств я притянула к себе бурю дерьма. Видимо, такая уж судьба, о антигуру. Но нет худа без добра. Когда буря неожиданно нагрянула, я попереживала, Затем заперла щенков в вольере и показала беспокойство Кукиш. Я спланировала отмщение тому, кто меня обидел, и тем самым выпустила свою агрессию, не усугубляя ситуацию. Я взвесила все обстоятельства, определила мой реалистичный и идеальный результат и с тех пор занимаюсь трежем. Я не хочу вас пугать, но думаю, что в этом что-то есть. Помните, как я говорила во введении, что мне всегда трудно давалось решение проблем, когда дерьмо не ожидано всплывало. На самом деле, прочитавшие Just fucking do it, знают, что написание этой книги закончилось на такой же суматошной ноте. Мы несколько месяцев в великочевой образ жизни и съёмной хате, в которую мы заселились, когда я уже собиралась наносить финальные штрихи на книгу, оказалось прибежавшим жуков. Я тотально впала в панику и не успокоилась ни капельки. А ещё я активно расходовала четвёртое средство из ресурсов под названием Мой муж и друзья, вместе с которыми мы потом переехали оттуда. В конце концов я прошла через это и двинулась дальше. Я всё же знаю, как собрать волю в кулак, но потратила уйму времени, сил, денег и доброжелательности. Но если мы заглянем на пару лет вперёд, я, кажется, научилась разрешать проблемы под давлением обстоятельств после того, как пережила гораздо более разрушительную и болезненную бурю. Подумать только. Я всё ещё не Ронда Берн, но у меня есть для вас маленький секрет. Я трачу столько времени на написание руководств, на всё насрать, не для прикола заработок или облегчение своей жизни. Хотя все эти основания вполне разумны. Я делаю это потому, что каждая книга, каждый процесс написания и каждый час, который я провожу, рассказывая о своих дурацких идеях на чьём-нибудь подкасте, даёт мне возможность для саморазвития. Я меньше и более эффективно, чем когда-либо раньше, напрягаюсь по жизни. Благодаря чему очень счастлив. Обучая других тому, как собрать волю в кулак, я обнаружила новые способы разбираться со своими собственными проблемами. И чёрт возьми, просто будь собой оказалась именно той книгой, которую мне нужно было написать, чтобы залечить множество вредных травм и обид, которые сопровождали меня 30 лет без моего ведома. Но должна сказать, что для меня успокойся, чёрт возьми, войдёт в историю как самое главное сбывшееся предсказание. Каких-то пару лет назад я с огромным трудом справлялась с неожиданными проблемами, поэтому могу оценить всю феноменальность того, что мне удалось так далеко продвинуться в обучении самой себя расслаблению. Да, переезд в тропики и существенный сдвиг культуродигмы дали толчок к началу моего обучения, но я чувствовала себя как помойный кот в куче мусора. А затем я написала об этом книгу, чтобы вы сами смогли подтолкнуть себя по более адекватной и менее вонючей, рекомендуемой цене. Итак, в итоге я надеюсь на следующее. Если вы усвоите все мои приёмы и хитрости для изменения своего мировоззрения и примените на практике уроки, которые я старалась до вас донести, вы поймёте, что большая часть случающегося с вами дерьма Даже если вы забыли поставить больше сотни людей в скрытую копию при отправке имейла по работе, не обязательно должна быть причиной множества истерик, как вам казалось раньше. И что вы можете с этим разобраться? То есть это мой реалистичный, идеальный результат относительно вас. И я верю в его реализацию. Успокойся, чёрт возьми. И разберись с проблемой.